Глава 41. На визитной карточке доктора Ван Рипля обозначен адрес в маленьком старом районе, напоминающий мне об удобных креслах, которые нуждаются в новой обивке. Выстроившиеся рядами домики неухожены. Они выглядят как временное жилье, где люди пересиживают не лучшие времена. Просто жуть, говорит Фелисити, когда мы идем по узкой, плохо освещенной улочке. Но зато я вытащила тебя из дома. Мимо пробегают дети. Они играют в темноте, а их матери слишком устали, чтобы беспокоиться из-за этого. «Ну да, моя матушка уверена, что я сижу за пианино. Это был впечатляющий трюк, Джемма. Скажи-ка, а твоя сила не отыскала еще обитель доктора Ван Рипля?» «Для этого нам нужны только глаза и знания направления», — замечаю я. Мы проходим мимо паба. Из дверей вываливается толпа рабочего Люда. Некоторые согнулись от возраста, другим на вид лет 11 12 Матери прижимают к себе младенцев. Какой-то мужчина вскакивает на деревянный ящик, лежащий перед пивной, и начинает жаркую речь. Толпа прислушивается к его словам. Разве мы должны трудиться до пота по 14 часов в день за жалкие гроши? Мы должны присоединиться к нашим братьям в порту, объявить забастовку. В толпе слышны и одобрительные, и недовольные голоса. «Да они уже с голоду помирают», — говорит какой-то мужчина со впалыми щеками. «И мы останемся ни с чем тоже». «Мы уже остались ни с чем, и это единственная вещь, которой мне вовсе не надо», — выкрикивает какая-то женщина, и все смеются. «Забастовка! Поддержим наших сестер с фабрики Бердана!» Наберёмся храбрости, встанем рядом с ними, братья и сестры, За честную оплату труда, за сокращение рабочего дня. Толпа шумит. Люди аплодируют. Все это привлекает внимание констебля. «Эй, вы тут!» — говорит он, подходя поближе. «Что здесь происходит?» Мужчина спрыгивает с ящика и снимает шляпу. «Обычный вечер, но мы собираем деньги для бедных. Не дадите монетку?» Я дам вам комнатку на ночь в тюрьме Нью-Гейт. «Вы не можете отправить нас в тюрьму за то, что мы просто собрались все вместе?» — возражает оратор. «Закон может то, что сочтет нужным», — говорит констебль, взмахивая дубинкой. Он разгоняет толпу, но не может так же легко изменить настроение людей. Рабочие продолжают возбужденно переговариваться. «Эй!» — обращается к нам коренастая женщина с младенцем на руках. «А что тут делают такие модные леди?» «Что, приключения ищите?» «Конечно, нет», — отвечает Фелисити тоном особы, которая приехала в бедный район на богатой карете, чтобы поглазеть на нищету. «Так и убирайтесь отсюда. Мы вам тут не развлечения. ни сегодня. ни для таких, как вы». «Да как вы!» Я хватаю Фелисити за руку. «Ни слова больше». Мы поворачиваем за угол и, наконец, находим нужный дом. Мы придумали сказочку для того, чтобы нас впустили. Однако усталая домохозяйка умеет задавать вопросы дамам, явившимся навестить ее жильцов, и полагает, что ее самые дурные подозрения готовы обернуться отвратительной правдой. В конце концов она нас впускает, два раза стучит в дверь мага и утомленным голосом сообщает ему о гостях. Глаза доктора Ван Рипли округляются от изумления. На нём поверх брюка и рубашки надет старый, поношенный халат. «Входите, входите! Боже мой, я этим вечером совсем не ждал гостей!» Он закрывает за нами дверь. Огромное полотно в золочёной раме висит в углу комнаты. На нем изображен молодой доктор Ван Риполь в тюрбане. Его растопыренные пальцы направлены на женщину, пребывающую в полубессознательном состоянии. Она, видимо, находится под воздействием его чар. Под картиной прикреплена табличка. Доктор Теодор Ван Риппель, мастер иллюзий. Искусство магии, которую необходимо увидеть, чтобы поверить. На стене портрет немолодой женщины с темными волосами и такими же, как у доктора Ван Риппеля, глазами. Рядом с портретом прикреплена прядь волос, уложенных в рамку под стеклом, как напоминание о любимом человеке. Прядь потускнела. «Моя мать», — говорит доктор Ван Риппель, — заметив, куда я смотрю. Даже наилучший иллюзионист не может обмануть смерть. Доктор Ван Риппель предлагает нам сесть на потрёпанную кушетку, покрытую старым шотландским пледом. Я сажусь на что-то твердое. И это, оказывается, книга. Портрет Дориана Грея Оскара Уальда. «А, так вот где она!» «А я все думал, куда она подевалась!» восклицает доктор Ван Риппель, хватая книгу. Фелисити кривится. Мистер Уальд осужден за непристойность. Говорят, он совершенно безнравственный человек. Это Квинсбери и люди вроде него, безнравственные и непристойные, — возражает доктор Ван Риппель, подразумевая того человека, который выдвинул обвинение против мистера Уальда. «Почему вы так говорите, сэр?» — недоумевает Фелисити. Доктор Ван Риппель склоняет голову к цветку в петлице и глубоко вдыхает. «Истинная привязанность и любовь чисты» и они всегда стоят выше слепого фанатизма. «Но мы пришли сюда не для того, чтобы говорить о несчастьях мистера Уайлда», — спешит сказать Фелисити. Это звучит грубо, но доктор Ван Риппель ничуть не обижен ее резкостью. «Да, действительно. Так чем я обязан вашему визиту?» «Нам нужно от вас кое-что», — говорю я. «Ах, боюсь, я вас разочарую, но я с недавних пор перестал выступать как иллюзионист» так что мне нечего вам предложить, кроме старых фокусов старого человека. Это не то, что хочется людям в наши дни. Им нужны вульгарные и острые ощущения», — ворчит доктор Ван Риппель. «Вроде того, что им предлагает этот типчик Гудини, который выскальзывает из цепей и запертых ящиков. Это дешевка для мьюзик-холлов. В свое время я выступал в лучших театрах, от Вены до Санкт-Петербурга, от Парижа до Нью-Йорка». Но, боюсь, нынче времена магии миновали. Новая сила этого мира — промышленность, индустрия и алчность. Он глубоко вздыхает. «Однако вы ведь пришли не для того, чтобы выслушивать истории о былом и о каком-то старом маге, мои дорогие. Так что я готов пожелать вам доброй ночи». «Мы вам заплатим, само собой», — говорю я. Во взгляде доктора Ван Рипля вспыхивает интерес. «А, ну да, ладно». Меня можно, наверное, убедить помочь милым леди за скромное вознаграждение. Насколько скромная? спрашивает Фелисити. «Мисс Уоррингтон, говорю я, натянуто улыбаясь. Я совершенно уверена, что доктор Ван Рипль назовет честную цену, но бы не хотелось его обидеть. Никаких обид, о чем вы, говорит старый маг. Итак, «Чем именно старый волшебник может помочь таким очаровательным юным леди?» Он широко улыбается. «Мы подумали, что вы могли бы рассказать нам о Вильгельмине в говорю я. Доктор Ван Риппель хмурится. «Не думаю, что я мог оказаться вам в этом полезен». «Я уверена, можете. И даже очень», — сладко произношу я. Я достаю кошелек, и губы доктора Ван Рипля снова складываются в улыбку. Мы договариваемся об оплате, и хотя сумма больше, чем мне бы хотелось, это единственный способ заключить сделку. Доктор Ван Риппель прячет монеты в карман. Мне даже показалось, что ему хочется проверить их на зуб. «У мисс Вят был кинжал?» — выпаливает Фелисити к немалой моей досаде. «Нет, насколько я помню. А я уверен, что кто угодно запомнил бы подобное оружие». Доктор Ван Риппель задумчиво поглаживает бороду. «А фраза «правда в ключе» говорит вам о чем — спрашиваю я. Доктор Ван Риппель поджимает губы. Некоторое время раздумывает. «Боюсь, нет». «Она когда-нибудь упоминала о ключе? Вообще, каком-нибудь ключе, который имел бы для нее значение?» Продолжает допрос Фелисити. «Нет, нет», — качает головой доктор. «А после нее остались какие-то вещи?» С надеждой спрашиваю я. Но эти надежды тут же гаснут. «Было несколько платьев, но я их продал. Так что у меня осталась только одна ее вещь — грифельная доска». «Можно на нее взглянуть?» — прошу я. Доктор Ван Риполи роется в шкафу и возвращается к нам с той самой грифельной доской, которую я видела во снах и видениях. Доска приличных размеров, около фута в высоту и фут в ширину. Она крепится на деревянной подставке. Пальцы скользят по ней. И я ощущаю царапины, оставшиеся после долгого использования. «Можем и купить это у вас», — набравшись храбрости, спрашиваю я. Старый иллюзионист качает головой. «Боже мой! В ней заключено столько сентиментальных воспоминаний, что я просто не могу!» «Сколько?» — перебивает его Фелисити. «Ну, может быть, пять фунтов?» — предполагает он. «Пять фунтов? Четыре?» — отступает маг. «Неважно, какую сумму он называет. Пять или четыре фунта. У нас нет ни того, ни другого. Или есть? Я осторожно провожу ладонью над кошельком. Я знаю, что позже возненавижу себя за это. Но это будет позже. Вот, держите, сэр», — говорю я, открывая кошелек, и к величайшему изумлению Фелисити отсчитываю четыре фунта. Она выхватывает доску из рук мага. «Доктор Ван Риппель», — спрашиваю я, — «Вы говорили, что Вильгельмина встречалась с сестрой или подругой, которой она перестала доверять. Вы уверены, что не слышали ее настоящего имени?» Он снова качает головой. «Я уже объяснял. Я не был представлен этой леди. Она никогда не появлялась поблизости и, насколько мне известно, никогда не посещала наше представление. Я лишь знаю, что Вильгельмина ее боялась». Амину мало чем можно было испугать. По спине проползают холодные мурашки. «Спасибо, что уделили нам время, доктор Ван Риппель». Говорю я, и он провожает нас к выходу. У самой двери он протягивает руку к Фелисити и достает из-за её уха прекрасную алую розу, которую и преподносит моей подруге. «Уж насколько я знаю, именно такие розы любит мистер Оскар Уайлд». Тогда она мне не нужна», — грубо бросает Фелисити. «Не судите и не судимы будете, дорогая», — с печальной улыбкой говорит доктор Ван Риппель, и Фелисити вспыхивают жаром. «Как вы это сделали?» — спрашиваю я, потому что мне фокус кажется забавным, что бы ни думала Фелисити. «По правде говоря, это самый простой трюк в мире. Он действует потому, что вам того хочется». «Вы должны помнить, моя дорогая леди, самое важное правило успешной иллюзии. Прежде всего, люди должны захотеть в нее поверить». «С ума сойти! Он попросил вот за это пять фунтов!» Сердится Фелисити, когда мы снова погружаемся в унылую полутьму лондонских улиц. «Что ж, будем надеяться, он успеет истратить деньги до того, как они исчезнут», — говорю я. В скудном свете уличного фонаря мы внимательно рассматриваем грифельную доску, поворачивая ее так и эдак, но в ней нет ничего необычного, насколько мы можем понять. «Может быть, слова «сами собой» на ней появятся, если мы будем смотреть внимательно», — предполагает Фелисити. Это глупо, но тем не менее мы долго смотрим на доску, и совершенно ничего не происходит. Я вздыхаю. «Мы купили бесполезную вещь, но это чистая доска». Насмешливо замечает Фелисити, однако у меня нет настроения отвечать на шутку. По дороге к лондонской подземке мы проходим мимо бастующих работниц фабрики Бердона. Лица у женщин вытянулись, они прислонились друг к другу, поставив картонки с лозунгами на землю у ног, а прохожие идут себе мимо, не обращая на них внимания, а то и хуже, отпуская неприятные замечания, обзывая работниц весьма грубыми словами. «Не поделитесь с нами монеткой», — усталым голосом спрашивает девушка, держащая в руках банку. «Я поделюсь с тобой большим», — говорю я. Достав из кошелька настоящие монеты, я кладу их в банку, а потом дотрагиваюсь до руки девушки и шепчу. «Не сдавайся». В ее глазах вспыхивает искра магии. «Трагедия на фабрике Бердона! выкрикивает девушка, оживая. «Шесть душ погублены ради прибыли. Вы считаете, что это можно стерпеть, сэр? Вы хотели бы ничего не знать, мэм?» Ее сестры, по несчастью снова поднимают плакаты. «Справедливая оплата! Хорошее обращение!» Выкрикивают они. «Правосудие!» Их голоса сливаются в хор, который гремит над темными лондонскими улицами. И в конце концов его становится невозможно не замечать.